дворянская, купеческая, мещанская, которую поддерживала империя и Россия интеллигенции, духовно-революционная и социально-революционная, устремленная в бесконечность, ищущая града грядущего. Это столкновение расковало динамические силы, привело к взрывам. В то время как на Западе просвещение и культура создавали какой-то порядок, подчиненный нормам, хотя относительный, конечно, порядок, в России просвещение и культура низвергали нормы, уничтожали перегородки, вскрывали революционную динамику. Это отразилось и на вершинах русского творчества у всех русских писателей. Происходившая в России внутренняя революция отразилась более всего на творчестве Достоевского. По-другому она отразилась у Толстого. Художество Толстого не было профетическим, но он сам был революцией. Интересно сравнить этих двух величайших русских гениев. Соотношения между художественной стихией и сознанием у них противоположные Достоевский динамический художник, вероятно, самый динамический в мире. Все погружено в нем в расплавленную, огненную атмосферу. Все в бурном движении. Нет ничего установившегося, окончательно оформленного. Достоевский — дионисический художник. Он выражает революцию духа, раскрывает диалектику революции. В нем очень силен профетический элемент. Он обращен к будущему и многое в нем провидит». Он проведет русскую революцию и раскрывает ее идеи. Но сознательные идеи Достоевского, выраженные в дневнике писателя, производят впечатление консервативных, хотя это консерватизм особый, перемешанный с революционностью. Толстой художник устойчивого и оформленного быта. Романы Достоевского «Трагедии», романы Толстого «Эпос». Как художнику Толстому не свойственен профетизм, он не обращен к грядущему. Динамизм и профетизм Достоевского связан с тем, что он весь поглощен проблемой человека, он антрополог. В художестве Толстого, роман его самый совершенный в мировой литературе, человеческая жизнь погружена в жизнь космическую, в круговорот космической жизни. Достоевский в истории, Толстой в космосе. Но динамизм и профетизм свойственны именно истории, а не космической жизни. В сознании же именно Толстой был революционером, обличителем неправды мировой жизни. Он анархист и нигилист. Он восстает против мировой истории и против цивилизации, неслыханным радикализмом. Человек не должен повиноваться закону мира, он должен повиноваться закону хозяина жизни, Богу. Положительно Толстой противоположен коммунизму. Он не признает насилия, он враг всякого государства, отрицает технику и рациональную организацию жизни, он верит в божественную основу природы и жизни. Он проповедует любовь, а не ненависть. Но отрицательно он предшественник коммунизма. Он отрицает прошлое, традиции истории, старую культуру, церковь и государство, отрицает всякое экономическое и социальное неравенство. Он громит привилегированные господствующие классы, не любит культурную элиту. В русском народничестве 70-х годов немалую роль играли кающиеся дворяне. Но в гениальном творчестве и жизни Льва Толстого покаяние господствующих классов достигло величайшего напряжения. Толстой весь проникнут той мыслью, что жизнь цивилизованных обществ основана на лжи и неправде. Он хочет радикально порвать с этим обществом. В этом он революционер Руслан хотя и отрицает революционное насилие.